где-то. В другом мире они спят. Они накрывают на стол или совершают пробежку по парку. Смотрят новости или помогают с домашним заданием по математике. Работают допоздна, выгуливают собаку, вытаскивают волосы, засорившие сток в душе. В другом мире это обычный вечер для Изи, Анжелы, Лилы и Дженни. Но они не живут. Ни в том мире, ни в этом. Иззи Санчес хотела бы, чтобы ее запомнили вот такой. Она лежит в парусной лодке своего дедушки, растянувшись на фиолетовом полотенце. День в Тампе выдался сказочно солнечным. Ее сестра Селена намазана спреем для загара. Масло с ароматом кокоса собралось в ямке ее пупка. Пальцы у Иззи липкие, ногти пожелтели от апельсина, который она только что очистила. Она выбрасывает кожуру за борт и смотрит, как кожура плывет следом за лодкой. «Ламантин!» — кричит ее младший брат. ее мать поддерживает его подмышки, чтобы он не свалился за борт. «Тенкуй даду пекеньо». В переводе с испанского «Осторожно, малыш». Тазовые кости Иззи выпирают из-под трусиков бикини, как челюсти, а пальцы пахнут цитрусом и солнцезащитным кремом. Никто не помнит Иззи такой. Ее сестра Селена помнит, но только когда заставляет себя думать поверх ужаса. Обычно Изи, настоящая Изи, невидима в тени того, что с ней произошло. Трагедия в том, что она мертва, но еще и в том, что она принадлежит ему, плохому человеку, который совершил ужасное. Есть миллионы других моментов, которые прожила Изи, но он сожрал их все, один за другим, пока она не осталась в большинстве воспоминаний, как итог той ужасной секунды, постоянно сводимой к ее страху, боли, жестокому факту. Где бы Изи ни была сейчас, она хотела бы сказать, «До всего этого мои плечи горели алым огнем, Я обдирала чешуйки, стряхивала их в раковину. До страха я испытывала и другие чувства. Я ела апельсин на солнышке». Позвольте мне рассказать вам, каким он был на вкус. Анжела Майер побывала бы в 27 странах. Ее любимой страной была бы Италия, не такая экзотическая, как Малайзия, Ботсвана или Уругвай, но ей нравилось бы древнее сердце этой страны, гордо хранящей традиции. Она гуляла бы по мощённым улицам Флоренции, Сиены, Сорренто, облизывая пластиковые ложечки с джелата в голове у нее гудела бы от вина. Анжела свозила бы свою мать в отпуск на побережье Амальфи. Они заказали бы пасту с вонголи на балконе своего приморского отеля, вдыхая аромат лимонных деревьев и соли. В конце поездки Анжела оставила бы горничным 20% чаевых. Эти девушки, почти подростки, потратили бы деньги на текилу в ночном клубе напротив, думая не об Анжеле, А только о жаре своих молодых потных телах, пульсации огней и звуках музыки, заставляющих забыть обо всем. Третьим ребенком Лилы все-таки была бы девочка. Ее назвали бы Грейс. Ее не существует, но если бы Грейс родилась, то стала бы исполнительным директором зоопарка Коламбуса. Она управляла бы во семью сотнями сотрудников. На ее попечении было бы 10 тысяч животных и территория площадью в 500 акров. Любимым питомцем Грейс был бы снежный барс — поджарое благородное животное с пышной пятнисто-белой шерстью. Однажды, знойным июньским вечером после закрытия, когда уборщики уже разошлись по домам, Грейс оказалась бы одна в кошачьем крыле. Она подошла бы к вольеру барса, чтобы полюбоваться им, прежде чем попрощаться на ночь. Она остановилась бы у входа в высокую клетку Барса, пораженная грацией животного, и гигантские желтые глаза встретились бы с ее глазами. Приглашение. Она отперла бы дверь для кормления и с взволнованно стучащим сердцем сделала два осторожных шага вперед. Еще два шага вперед. оскалив впасть в улыбке, наблюдал бы, как Грейс опустилась бы на пол у внутренней стены. Барс медленно подкрался бы к ней и обнюхал ее протянутую руку, обдав Грейс мясным дыханием. Животное расправило бы лапы и прижалось своим длинным телом к уголку между ребрами Грейс и ее подмышкой. Они уснули бы вместе. На рассвете Грейс проснулась бы с полным ртом шерсти, а огромная голова Барса покоилась бы у нее на коленях. Она подумала бы, как мягок этот мир. Какое нежное милосердие. Родилось бы 6552 младенца. За 18 лет 6552 сердца неосознанно бились бы в пустом пространстве материнских утроб. 204 из этих младенцев родились бы синими, а затем очнулись бы от шлепка. 81 младенец умер бы. Но 6471 ребенок сделал бы свой первый глоток кислорода, выскользнув из гулкой пещеры, и протянул бы молотящие конечности в ожидающие руки Дженни. Дженни была бы расплывчатым пятном. Их глаза, еще такие новые, не смогли бы разглядеть ее лицо. Но 6471 новорожденный почувствовал бы успокаивающее тепло затянутых в перчатке рук Дженни, нежность кончиков ее пальцев, когда она проверяла их жизненные показатели, вытирала их дочисто. Они слышали бы голос Дженни, повторяющий одни и те же слова каждый раз, когда она передавала их в липкие объятия матерей. «Добро пожаловать, малыш», — шептала бы Дженни в каждое драгоценное ушко-ракушку. «Вот увидишь, здесь хорошо».